Глава Пятая. Пятое и шестое столетия. Пятое столетие было столетием варварских нашествий и падений Западной империи. После смерти Августина, 430 год, философская мысль почти совершенно угасла. Это было столетие разрушительных действий, которые, однако, в значительной мере определили те пути, по которым предстояло развиваться Европе. Именно в этом столетии ангелы вторглись в Британию, в результате чего она превратилась в Англию. А В этом же столетии франкское вторжение превратило Галлию во Францию, а вандалы вторглись в Испанию, дав свое имя Андалусии. В середине того же столетия святой Патрик обратил ирландцев в христианство. Во всем западном мире на смену централизованной бюрократии империи пришли рыхлые германские королевства. Имперская почта прекратила свое существование, большие дороги пришли в запустение, войны положили конец крупной торговле, и жизнь вновь, как в политическом, так и в экономическом отношении, замкнулась в местных рамках. Центральный аппарат управления сохранился только в церкви, да и здесь с большим трудом. Из германских племен, которые вторглись на территорию империи в V столетии, наиболее значительными были готы. На запад их толкнули гунны, которые напали на них с востока. Сначала готы предприняли попытку завоевать Восточную империю, но потерпели поражение, тогда они повернули в Италию. Еще со времени Диоклетиана готы – использовались на службе Рима в качестве военных наемников. Это дало им возможность приобрести большее знакомство с военным искусством, чем то, которое могли получить варвары в других условиях. Аларих, король Готов, в 410 году разграбил Рим, но в том же году умер. Одуакр, король Ост-Готов, В 476 году положил конец существованию Западной империи. Он правил до 493 года, когда был предательски убит другим остготом, Теодорихом, остававшимся королем Италии до 526 года. О нем мне вскоре представится повод рассказать подробнее. Теодорих оставил заметный след как в истории, так и в легендарных сказаниях. В цикле «О Нибелунгах» он выведен под именем Дитриха Бернского. Под Берном имеется в виду Верона. Тем временем вандалы утвердились в Африке, вестготы на юге, а франки — на севере Франции. В самый разгар вторжения германцев империя подверглась нападениям гуннов, которыми предводительствовал Атилла. Гунны принадлежали к монгольской расе, но, несмотря на это, часто выступали в союзе с готами. Однако в критический момент, когда в 451 году гунны вторглись в Галлию, они находились в конфликте с готами. Готы и римляне совместно нанесли им поражение в том же году в битве при Шалоне. Тогда Атила повернул против Италии и подумывал о походе на Рим. но был отговорен от этого и львом который указал на то, что Аларих умер после того, как разграбил Рим. Однако снисходительность Аттилы не пошла ему впрок, ибо в следующем году он все равно умер. После его смерти держава гуннов распалась. На протяжении этого периода хаоса церковь была взволнована запутанным спором по вопросу о воплощении. Главными противниками в полемике были два церковника – Кирилл и Несторий, из которых более или менее в силу случая первый был провозглашен святым, а второй – еретиком. Святой Кирилл был патриархом Александрийским. Этот пост он занял около 412 года и удерживал до самой своей смерти, последовавшей в 444 году. Несторий был патриархом Константинопольским – Спор разгорелся из-за вопроса о том, как относятся друг к другу божественное и человеческое естества Христа. Не воплотились ли в нем два лица, одно человеческое и другое божественное? Такова была точка зрения, которой придерживался Несторий. Если нет, то воплотилось ли в Христе лишь одно естество, Или в одном лице воплотились два естества — человеческое естество и божественное естество? В пятом столетии эти вопросы вызвали такие страсти и ярость, которые могут показаться почти невероятными. Тайный и непримиримый раздор разъединил тех, кто выходил из себя от ужаса, что божественность и человечность Христа окажутся смешанными и тех, кто страшился мысли о том, что они будут разделены. Святой Кирилл, поборник единства, был человеком фанатического рвения. Он использовал свое положение патриарха, чтобы вызвать погромы весьма значительной еврейской колонии в Александрии. Главное же, благодаря чему он может притязать на славу, это линчевание гепатии, выдающейся женщины, которая В свой езуверский век придерживалась неоплатоновской философии и посвятила свои таланты математике. Гипатию стащили с ее колесницы раздели догола и потащили к церкви. Чтец Петр вместе с кучкой диких и бесчеловечных фанатиков, безжалостно били ее, сдирали с ее костей мясо устричными раковинами и бросили ее трепещущее тело в огонь. Благовременная раздача денежных подарков приостановила производство следствия и избавила виновных от заслуженного наказания. После этого философы больше не докучали Александрии. Святой Кирилл пришел в Великую Скорбь, узнав, что Константинополь был совращен с пути истинного учениями своего патриарха Нестория, утверждавшего, что в Христе воплощены два лица — Одно человеческое, а другое божественное. На этом основании Несторий осудил новый обычай называть Богородицу Матерью Божией. «Богородица», — заявлял он, — «была Матерью лишь человеческого лица. Божественное же лицо, которое и было Богом, вообще не имело Матери». Поэтому вопросу церковь раскололось. Грубо говоря, епископы к востоку от Суэца поддержали Нестория, а епископы к Западу от Суэца поддержали святого Кирилла. Для решения вопроса был созван собор, заседания которого должны были происходить в Эфесе в 431 году. Западные епископы явились первыми, заперли двери для опоздавших и в торопях вынесли решение в пользу святого Кирилла, председательствовавшего на заседаниях собора. Это шумное собрание епископов представляется нам теперь по прошествии 13 столетий в почтенном виде Третьего Вселенского Собора. Результатом этого собора явилось то, что Несторий был осужден как еретик. Но он не покаялся, основал секту Несториан, которая приобрела многочисленных последователей в Сирии, да и на всем Востоке. Несколькими столетиями позднее Несторианство оказалось настолько сильным в Китае, что, казалось, могло стать государственной религией. В Индии испанские и португальские миссионеры находили несториан даже в XVI столетии. преследование которым католическое правительство Константинополя подвергало нестериан, имели своим результатом недовольство, облегчившие мусульманам завоевание Сирии. Язык Нестория, своим красноречием совратившего столь многих людей, был выеден червями. Так, по крайней мере, нас уверяют. Эфес смирился с тем, что культ Артемиды был заменен культом Богородицы, но продолжал питать к своей богине такое же безудержное рвение, как и во времена святого Павла. Говорили, что именно здесь, в Эфесе, Богородица была погребена. В 449 году, уже после смерти святого Кирилла, Синод, собравшийся в Эфесе, попытался пойти еще дальше в своем торжестве и благодаря этому впал в противоположную несторианству ересь, которая называется «монофизитской ересью». Она утверждает, что Христос имеет лишь одно естество. Если бы святой Кирилл дожил до времени Эфесского Синода, Он несомненно поддержал бы это воззрение и стал бы еретиком. Император поддержал синод, но папа наотрез отказался признать его решение. Дело кончилось тем, что папа лев, тот самый, что отвратил от Рима удар от в год битвы при Шалоне, 451 год, добился созыва Вселенского собора в Халкедоне, который осудил монофизитов. и окончательно установил ортодоксальную доктрину воплощения. Эфесский собор решил, что в Христе воплощено только одно лицо. Халкидонский же собор решил, что он существует в двух естествах, одном человеческом и другом божественным. Влияние Папы было решающим фактором, обеспечивавшим принятие этого решения. Монофизиты, как и Настериане, отказались смириться. Египет почти поголовно принял их ересь, которая распространилась до Нила и проникла даже в Абиссинию. Ересь Египта, как и противоположная ересь Сирии, облегчила арабское завоевание. Ересь Обессинцев была использована Муссолини в качестве одного из предлогов завоевания их страны. Шестое столетие дало четырех деятелей, сыгравших значительную роль в истории культуры — Боэце, Юстиниана, Бенедикта и Григория Великого. Им будут посвящены в основном оставшаяся часть данной главы и вся следующая глава. Готское завоевание Италии не уничтожило полностью римскую цивилизацию. При Теодорихе, короле Италии Готов, гражданская администрация Италии состояла из одних римлян. Италия наслаждалась миром и религиозной терпимостью почти до самого конца его правления. Король сочетал в себе мудрость и силу. Он назначал консулов, сохранил римское право и поддерживал существование сената. Во время своих поездок в Рим он прежде всего посещал здание сената. Несмотря на то, что Теодорик был арианином, до последних лет своего правления он поддерживал хорошие отношения с церковью. Но в 523 году император Юстин объявил арианство вне закона. И это привело Теодориха в ярость. Он имел основания для страха, ибо Италия придерживаясь католицизма, и вероисповедные симпатии побуждали ее принять в сторону императора. Теодорих уверовал, основательно или безосновательно, что против него составлен заговор, в который вовлечены и члены его собственного правительства. Это вызвало арест и казнь его министра, сенатора Боэция, книга которого об утешении философией была написана как раз тогда, когда он находился в тюремном заключении. Боэций является весьма своеобразной фигурой. На протяжении всего Средневековья его читали и восторженно чтили, неизменно считая благочестивым христианином и относясь к нему почти так, как если бы он был одним из отцов церкви. На самом же деле, книга Боэция об утешении философии, написанная в 524 году, когда он ожидал казни, проникнута чисто платоновским духом. Она не доказывает, что Боэций побыл христианином, но явно свидетельствует о том, что языческая философия оказала на него гораздо большее влияние, чем христианская теология. Ряд богословских сочинений, приписываемых Боэцию, из которых наиболее значительным является труд о догмате троичности, многие авторитеты признают поддельным. Но, по-видимому, именно благодаря этим сочинениям средние века смогли считать Боэция ортодоксальным мыслителем и перенять у него многие элементы платонизма, которые иначе вызвали бы подозрительные отношения. Книга представляет собой чередование стихотворных и прозаических отрывков. Боэций От своего имени говорит прозой, а философия отвечает ему стихами. В какой-то мере это напоминает Данте, на которого Боэдси, несомненно, оказал влияние Вита Нова. Сочинение об утешении философии, которое Гиббон справедливо называет неоценимым произведением, открывается утверждением, что Сократ, Платон и Аристотель — это истинные философы. Стойки же. эпикурейцы и прочие узурпаторы, которых невежественная толпа ложно приняла за друзей философии. Боэци заявляет, что он повиновался пифагорейской заповеди «следовать Богу». Заметьте, что он не говорит «христианской заповеди». Счастье, совпадающее с блаженством, является благом, а не наслаждением. Дружба признается самым святым достоянием. Многое в нравственных наставлениях Боэция находится в полном соответствии с учением стоиков, а в значительной мере и фактически заимствовано у Санеки. В стихотворной форме дан краткий пересказ начальных разделов Тимея. За этим следует пространное изложение чисто платоновской метафизики. Несовершенство, заявляет Боэци, есть недостаток, предполагающий существование совершенного образца. Боэци принимает отрицательную теорию зла, согласно которой зло заключается в отсутствии положительного начала. Затем он переходит к пантеизму, который должен был бы привести христиан в ужас, но почему-то никого не ужасает. «Блаженство и Бог», — заявляет Боэций. являются двумя высочайшими благами и потому тождественны. Люди обретают счастье, достигая свойств божеских. Те, кто достигает свойств божеских, становятся богами. Посему каждый счастливый есть бог. Правда, по природе бог только один существует. Через сопричастие же ничто не препятствует быть богами очень многим существам. Совокупность Происхождение и причину всего того, к чему стремятся люди справедливо, полагают в добродетели. Может ли Бог творить зло? Нет. Поэтому зло есть ничто, ибо Бог может творить все. Добродетельные люди всегда могучи, а дурные всегда немощны, ибо те и другие жаждут блага, но достигнуть его дано только людям добродетельным. Люди, погрязшие в пороках, более несчастливы, когда они... избегают кары, чем когда несут ее. Заметьте, что это не могло быть сказано о каре в аду. В мудрых людях нет места для ненависти. Тон книги обнаруживает большее сходство с тоном сочинений Платона, чем плотина. У и нет и следа суеверных представлений или болезненной впечатлительности своей эпохи. Он не одержим чувством греха, не напрягает сверхмеры своей силы, стремясь достигнуть недостижимого. Книгу проникает полнейшее философское спокойствие, такое безмятежное, что если бы она была написана на вершине благополучия, то мы могли бы почти упрекнуть Боэция в самодовольстве. Но написанная в тех условиях, в каких она действительно была создана, в тюрьме, человеком осужденным на смерть, книга Боэция также прекрасна. как последние минуты Сократа. Сходные взгляды можно найти в литературе не раньше, после ньютоновского времени. Я приведу «Ин экстенсо» — одну поэму, которая по своей философии не столь уж не похожа на опыт о человеке попа. «Если хочешь мира законы, Громовежца разум постигнуть, В небо самую высь взгляниты». Не мешает ведь феб огнекрылый И луны колесницы льдистый. И медведица, что в зените Изогнулась в прыжке внезапном, Не желает в закатном Звезды утопить в глубочайшем море, Погрузить их не хочет в пламя. Каждый раз ведь вечера тени Возвещает нам Веспер, За ним же Люцифер Свой день благодатный. Так любовь взаимная правит Всей вселенной вечным порядком, Нет раздоров средь звезд небесных. Все стихии живут согласно, Суша с морем, тепло и холод, Уступая поочередно то одной, то другой дорогу. К небу пламя легко уходит, А земля тяжело садится. Потому же весной душистой Дышит все кругом ароматом, Сушит лето зноем цереру, Осень платит сполна плодами, Хлещут ливни зимой за нею. Все живет, что и дышит в мире Этой мерой разумной живо. И все то, что нам жизнь рождает, Все уносит смерть напоследок. Но бразды между тем рукою Держит крепко Творец Всевышний, Царь, владыка, источник жизни. Он судья всего справедливый, Возбудитель движения, опора Заблуждающихся и нестойких. Клен на путь не направит, верный. Снова тело по орбитам то тогда этот стойкий порядок в миг расщеплется в самой основе. Всем творением любовь присуща. Все к добру они тянутся вечно, как к единственной мыслимой цели. Не иначе жить они могут, как прийти к бытия основанием. Буэци до конца оставался другом Теодориха. Отец его был консулом, сам он был консулом, и консулами были два его сына. Тесть Боэце Симмах, приходившийся, вероятно, внуком тому Симмаху, который столкнулся с Амвросием из-за статуи Победы, играл важную роль при дворе готского короля. Тадорих использовал Боэце для реформы монетной системы, а также для того, чтобы поражать менее искушенных варварских королей такими штуками, как солнечные и водяные часы. Вполне возможно, что свобода от суеверия не была таким исключительным явлением, в римских аристократических родах, каким она была во всякой иной среде. Но сочетание этой свободы с большой ученостью и рвением ради общественного блага были в этот век явлением из ряда вон выходящим. На протяжении огромного периода, охватывающего два предыдущих и десять последующих столетий, я не могу назвать ни одного европейского ученого-мужа, который был бы в такой же мере свободен от суеверия и фанатизма, как боэций. Заслуги его были не только негативного порядка. Его взгляд на мир был величественным, беспристрастным и возвышенным. Боецей составил бы украшение любого века, но для того века, когда он жил. Он является особенно поразительной фигурой. Средневековая репутация Боэции частично была обязана своим существованием тому, что его считали мучеником, пострадавшим от преследования Ариан. Взгляд, который возник лет через 200 или 300 после его смерти. Пави Бояцы даже считали святым, но в действительности он не был канонизирован. Какая ирония. Кирилл был святой, для Боеце же места в сонме святых не нашлось. Два года спустя после казни Бояцея умер и Теодорих. В следующем году императором стал Юстиниан. Он правил до 565 года и за это долгое время сумел наделать много зла и лишь кое-что хорошее. Славой своей Юстиниан обязан главным образом, конечно, своим дигестом. Но я не решаюсь касаться этой темы, являющейся компетенцией юристов. Юстиниан был человеком глубокого благочестия, которое он ознаменовал тем, что два года спустя после своего вступления на престол закрыл философские школы в Афинах, в которых продолжало господствовать язычество. Изгнанные философы отправились в Персию. где они встретили милостивый прием со стороны шаха. Но их ужаснули в большей мере, заявляет Гиббон, чем это приличествовало философам персидские обычаи многоженства и кровосмешения. И поэтому они возвратились обратно на родину, где канули в лету. Через три года после совершения этого подвига, 532 год, Юстиниан предпринял другой, более достойной похвалы — строительство собора Святой Софии. Собор Святой Софии мне видеть не доводилось, но я видел относящиеся к тому же времени изумительные мозаики в Равенне, среди которых имеются портреты Юстиниана и его жены, императрицы Феодоры. Оба они отличались отменным благочестием, хотя Феодора была женщиной легкого поведения, которую Юстиниан подобрал в цирке. Еще хуже было то, что она склонялась к монофизитству, но довольно сплетен. Сам император, я счастлив заявить, отличался безупречной ортодоксией, если не считать дело о трех главах. Это был каверзный спор. Халкидонский собор признал ортодоксальными взгляды трех отцов церкви, которых подозревали в мистерианстве. Феодора, как и многие другие, приняв все постановления собора, это постановление отказалось принять. Западная церковь непреклонно поддерживала все постановления собора, и императрице пришлось вступить в борьбу с папой. Юстиниан не чаял души в своей Феодоре, и после ее смерти, последовавшей в 548 году, она стала для него тем же, чем был для королевы Виктории ее покойный супруг. В конце концов, это даже привело Юстиниана к ереси. Его современник, историк Евагрий, пишет Получив к концу жизни возмездие за свои злодеяния, он отправился искать заслуженную им справедливость предсудилище Ада. Юстиниан задался целью вернуть под власть империи все те территории Западной империи, какие удастся отвоевать у варваров. В 535 году он вторгся в Италию и на первых порах добился в войне против готов быстрых успехов. Католическое население радостно приветствовало Юстиниана, и он вступил в Италию как представитель Рима против варваров. Но готы собрались силами, и война затянулась на 18 лет, в течение которых Рим, да и Италия в целом пострадали гораздо больше, чем за весь период варварских нашествий. Рим пять раз переходил из рук в руки. Трижды его брали византийцы и дважды готы, и был низведен до положения захудалого городка. Та же картина наблюдалась в Африке, которую Юстиниану также удалось более-менее или менее отвоевать у варваров. На первых порах его армии встретили радостный прием, но затем населению пришлось убедиться в продажности византийской администрации и разорительности византийского налогообложения. В конце концов, многие жители уже жаждали возвращения готов и вандалов. Церковь, однако, до последних лет правления Юстиниана непоколебимо поддерживала императора как представителя ортодоксии. Попыток отвоевания Галлии Юстиниан даже не предпринимал, частично из-за дальности расстояния, но частично и потому, что франки сами держались ортодоксией. В 568 году, три года спустя после смерти Юстиниана, Италия подверглась вторжению нового, необычайно свирепого германского племени — Лангобардов. Войны между ними и византийцами продолжались с перерывами 200 лет, почти до времени Карла Великого. Постепенно византийцы утрачивали одно свое владение в Италии за другим. На юге, кроме того, им пришлось столкнуться с сарацинами. Рим формально оставался в зависимости от Византии, и папы относились к восточным императорам с должным почтением. Но на большей части территории Италии, после того, как она подверглась вторжению лангобардов, императоры сохранили очень мало власти или вовсе утратили ее. Именно этот период погубил итальянскую цивилизацию. Венеция была основана беглецами с территорий, занятых лангобардами, а не беженцами, спасавшимися от аттилы. как утверждает традиция.